Эрик уже приводил этот довод. «Это настоящее исследование, и мне была нужна настоящая статья. Ну, можете не уважать мою работу, но я отношусь к ней так же серьезно, как вы к своей. Я пообещала достать освященную просвиру и собиралась держать слово, иначе все коту под хвост. Итак, вы убедили сводного брата украсть для вас просвиру. Вряд ли отец Себастьян дал бы мне ее, если бы я вежливо попросила. Ваш брат пошел один».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 Им, безусловно, могли предъявить обвинение в препятствии расследованию, а может и что-то более серьезное. Сержант Робинс должен был пойти с Сертисом за ключами, которые полиция заберет себе. Брат с сестрой дали требуемое обещание. Эрик Сертис так официально, словно давал торжественную клятву о Карен, весьма нелюбезно. Когда Сертис наконец поднялся, чтобы уйти, его сводная сестра тоже встала, но Делглиш попросил мисс сертис «Задержитесь, пожалуйста. У меня к вам еще пара вопросов. Когда за Эриком закрылась дверь, Дэлд проговорил. Когда я только завел разговор с вашим братом, он сказал, что вам понадобилась еще одна просвера. То есть это был не первый раз. Вы пытались и раньше. И что случилось тогда? Она напряглась, но голос прозвучал невозмутимо. Эрик просто оговорился. Это был единственный раз».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 В любом случае, это не вашего ума дело. Она посмотрела на Кейт, и ее взгляд стал откровенно враждебным. И не ее ума тоже. Я не понимаю, какое отношение все это имеет к убийству архидьякона. Они не могут быть связаны, с какой стороны не посмотреть. Правда в том, — сказал Делгиш, — что я не так уверен. Все возможно. Но если они не связаны, то мы не станем использовать эту информацию, —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 Продолжил более оборонительно. «Его ведь готовили на роль священника. Так какую пользу он принес бы людям, если сам жизни не пробовал? Он безумолк трещал об обете безбрачия. Подозреваю, обет безбрачия — это хорошо, если это ваше. Но, поверьте, здесь не тот случай. Ему вообще со мной повезло».